Глава двенадцатая. Лина все соображала, как и -то, то, что с ней творится что-то необычное. Рядом был Люк. Он ее заботливо поддерживал под локоток и выглядел от чего-то сильно хмурым. Все они куда-то шли за главой семейства Люка Альмети. Лина делала это неувереннее всех, почему-то ноги плохо слушались, словно были не ее, и голова неприятно кружилась, не давая сфокусироваться ни на чем. Что со мной? Смогла она посмотреть на Люка и заставить свои губы шевельнуться. — Ничего особенного, просто некоторые опоили тебя зельем, — буркнул Люк, не глядя на нее. — Каким еще зельем? — Разве я пила не то же вино, что и все остальные? — Как видишь, нет. Он крепче сжал ее локоть и притиснул к себе. — Очень кружится голова, — пожаловалась Лина, — и такая слабость в ногах. Потерпи, скоро действие зелия закончится. Обычно это проходит без последствий. Скорее бы уж, как бы тошнить не начала от дурацкого головокружения. Пить Лина не любила и практически этого не делала. Но даже на ее памяти сохранилось одно похмельное утро, когда накануне она перебрала у Кати на дне рождения. Причем сделала это не намеренно, а по чужой подлой воле. Бывшая одноклассница активно подливала ей в шампанское водки как вообще тогда не траванулась. И на утро у нее голова трещала, а еще кружилась и жутко тошнила. Состояние, в котором Лина пребывала сейчас, чем-то напоминало то, разве что голова не болела. — Куда мы идем? — сформулировала она очередной вопрос, что волновал сейчас больше остальных. — Помнишь, я тебе рассказывал про детектор? — Который не детектор, а какая-то пещера? — Помню. — Кивнула Лина. — Пещера это называется храмом истины. Вот туда мы идем». «Зачем?» тем, что отцу так захотелось». «Он нам не поверил?» хихикнула Лина, испытав запоздалое злорадство. «Зря радуешься», — хмуро посмотрел на нее Люк. «Они немного отстали от остальных, потому что идти быстрее Лина была просто не в состоянии. И так приходилось заставлять себя делать каждый шаг. Сейчас твои эмоции вывернут наизнанку». Рассказать правду ты все равно не сможешь, артефакт не даст, а вот признаться в своих чувствах ко мне тебе придется. «А твой отец умнее тебя», — рассмеялась бы Лина, если бы смогла. В отличие от Люка, ее совершенно не смущало, что придется признаваться в своих чувствах. Пусть все знают, как она к нему относится. «Лучше помолчи пока, побереги свое красноречие для храма истины». «Ну и ладно, не больно-то и хотелось». Лина отвернулась и попыталась получше рассмотреть сад, который уже казался ей бесконечным. Ничего не получилось. Деревья сливались в одну большую разноцветную кучу. От разнообразных запахов ее все же начало подташнивать. Как перед ними выросла самая настоящая скала, Лина и не заметила. Не придержи ее люк, прямиком бы шагнула в темнеющий грот с чем-то мерцающим внутри. «Интересно, что там таинственно поблескивает?» Так и манит подойти поближе и рассмотреть, а между тем вокруг нее о чем-то беседуют. Так, Лина, надо сосредоточиться, сбросить с себя морг. Ведь наверняка говорят о тебе. Я тоже имею право знать. Люк оставил ее локоть в покое и отошел в сторону. Лина проследила за ним взглядом и поняла, что разговаривает тот с отцом. О своей будущей жене ты и так все должен знать, сказал, как отрезал Альмети. И выглядел он сейчас таким суровым куда только подевался тот добродушный султан, что совсем недавно беседовал с ней за столом. Кто знает, что поведает нам об Ангелии хром истины? — Отец, я согласен с братом, — заговорил Корди, приближаясь к ним. — Мы все должны быть там, — кивнул он на вход в грот. — Вообще-то достаточно будет только нас двоих, — тут же отозвался Люк, — меня и отца. — Это еще почему? — Так, хватит. Повысил голос Альмети и встал между братьями, которые сейчас больше всего напоминали линии двух петухов. «Мы пойдем в храм вдвоем. Все вы будете ждать нас снаружи. Идем, дочка». Подошел он к Лине и предложил руку. Она с радостью оперлась на нее, чувствуя, как ноги буквально подкашиваются от слабости. Перед тем, как войти в грот, случайно бросила взгляд на Сесилию. Лучше бы она этого не делала. Та смотрела на нее так, словно в гроте ее ждало разоблачение в каких-то страшных грехах. А еще в глазах ее сквозила неприкрытая издевка. «Змея», — подумала Лина и смело шагнула за Альметием. Даже вдруг откуда-то появились силы, а может, заканчивалось действие зелья. Вот теперь она поняла, что так красиво мерцает в пещере. Этим чем-то оказался огромный кристалл, возложенный на просторный выступ, напоминающий алтарь. И не только кристалл мерцал, а еще и множественные сталактиты подсвечивались изнутри, делая пещеру поистине сказочной. Альмитти подвел ее к кристаллу, от которого Лина не могла отвести взгляда, как не пыталась. Свечение внутри него словно гипнотизировало. «Теперь тебе нужно зайти на Алтек, дорогая. Только тут Лина обратила внимание, что стоят они возле каменных ступеней а за кристаллом прячется что-то типа миниатюрного трона, украшенного драгоценными камнями. По всей видимости, именно на него ей предстояло сесть. Оставалось надеяться, что в жертву ее приносить все же не собираются. Как только Лина, поддерживаемая Альмитием, поднялась на алтарь и заняла место на троне, сразу же все камни, украшающие его, вспыхнули ярким светом, ослепляя ее. «Закрой глаза». Велел Альметий. Свет станет еще ярче. Лина безропотно подчинилась, и так, не имея возможности держать глаза открытыми, зазвучала музыка, но настолько необычная, словно играли ее на инструментах, дарованных самой природой. Она лилась сразу отовсюду и ниоткуда конкретно, звенела в воздухе приятными переливами и трелями. Это даже музыкой можно было назвать «с натяжкой» но звуки все же складывались в подобие мелодии. «Слушай голос своей души», — прозвучало где-то рядом, и Лина не сразу поняла, что это не было сказано вслух, что звучит исключительно у нее в голове. «И делай то, что тебе велят». «А если она не захочет?» «Ты не можешь ослушаться голоса своего разума и эмоций. Ты же сама и будешь у себя спрашивать, а потом отвечать». А дальше с ней стало твориться что-то невероятное. Примерно такое она видела в кино, когда совесть человека разделяется на две половинки, злую и добрую. И вот одна начинает его склонять к пакостям, а другая всячески уговаривает не вестись на провокации. В ее случае половинки были несколько иными. Одна следователем, а другая обвиняемой. Еще бы знать, в чем ее обвиняли. А еще ли не стало интересно, как же это выглядит со стороны? Сама она по-прежнему сидела с закрытыми глазами на маленьком троне, отчетливо ощущая раздвоение и слыша свой голос. В голове наступила удивительная ясность. Она больше не кружилась, и сознание стало такое чистое, практически кристальное, не замутненное ни единой лишней мыслью и готовое быть предельно честным. «Ты знаешь, кто ты и где находишься», — заговорил следователь. Здесь нет места лжи и изворотливости, только правда. Есть ли у тебя избранник?» «Нет», — не задумываясь, ответила Лина. «А тот, кого ты называешь женихом?» «Есть, Люк». «Жених, но не избранник? Не кажется ли тебе это странным?» «Нет». «Какой твой жених?» «Красивый, расчетливый, хитрый и стремительный». Что ты имеешь в виду, когда называешь его стремительным? Лишь то, что к намеченной цели он идет напролом. Почему мне кажется, что ты не одобряешь такого поведения? Потому что я ценю в людях другие качества. Какие же? Надежность, доброту, верность, человеколюбие. Как ты относишься к своему жениху? Порой боюсь его, а в минуту близости он меня возбуждает. Его поступки возмущают, а отношение к людям злит. Он как конфета в красивой обертке, которую разворачиваешь, надкусываешь и понимаешь, что она невкусная. «Как он относится к тебе?» «Не знаю. Как к игрушке, которую он выбрал сам и теперь считает, что может делать с ней все, что хочет». «А что хочет тебе? Чего просит твое сердце?» Тут Лина ненадолго задумалась, несмотря на ясность сознания, ответить на этот вопрос было не так-то просто. «Я хочу, чтобы меня любили», – наконец произнесла она, четливо осознавая, что, наверное, это желание едва ли не самое главное в жизни, пусть и других желаний хватает. Но ее спрашивали именно об области сердца, а к чему еще может стремиться девичья душа, когда она еще так молодая и не познала любви. Что ты называешь любовью? Прежде всего, доверие и умение принимать человека таким, каков он есть. И ты сама способна на подобные чувства? Думаю, да. Тогда ты смогла бы полюбить твоего жениха. Лина снова задумалась. А как можно ответить на этот вопрос? Она практически ничего не знает о Люке, кроме того, что он сам посчитал нужным ей рассказать. Многое из того, что он творит, находит жгучее осуждение в ее душе. Его взгляды на жизнь разнятся с ее, и вряд ли когда-нибудь может стать по-другому. И все же вопрос был, смогла бы она? Наверное, смогла бы. Голос Лины дрогнул, ответ прозвучал неуверенно. И последний вопрос. Отвечай, не задумываясь. Что ты хочешь сейчас, в эту минуту? Хочу домой. Голос разума умолк, и постепенно исчезла та ясность, что была так приятна Лине. Стихли звуки диковинной мелодии заговорил Альметий. «Открой глаза, дочка!» Голос его прозвучал грустно. Лина посмотрела на мужчину, что все время, пока длился допрос, стоял рядом с Тероном и внимательно слушал ее ответы, а сейчас выглядел несколько уставшим и осунувшимся. «Я вас расстроила?» Спросила Лина, понимая, что меньше всего стремилась к этому. Но ведь это была его идея – посетить храм истины. «Не ты, а то, что сын готов взять тебя в жены без любви. Нет ничего хуже жизни с нелюбимым человеком. Я знаю, о чем говорю. Моя мать была несчастна с отцом, и несчастье убило ее раньше срока». «И что же теперь делать?» Робкая надежда, что сейчас этот мужчина властью отца или еще какой положенный ему, как главе рода, прикажет Люка отпустить ее, не неволить. И она избежит необходимости участвовать во всем этом фарсе, вернется домой и станет исполнять лишь пункты соглашения, в котором ни слова не сказано про параллельный мир. «Пойдем, я объявлю свое решение всем», — подал Альметья ей руку, помогая спуститься с алтаря. Лина бросила последний взгляд на кристалл перед тем, как покинуть пещеру. И в этот момент она поняла, что вернется еще сюда, словно подсказал ей эту мысль свет, мелькнувший внутри кристалла. Корнелия и Сесилия о чем-то тихо переговаривались и сразу же умолкли, стоило им только завидеть выходящих из пещеры Альметья под руку с Линой. Люк стоял, скрестив руки на груди, и вся его поза говорила о раздражении и нетерпении. И лишь Корди разлегся прямо в траве, грыз соломинку и смотрел туда, где у нормальных людей находится небо. Что сияло над головами этих людей, Лина так и не разобралась. «Дети мои!» — обратился Альметик ко всем сразу, и жена его тоже попала в разряд детей. Храм истины поведал мне правду об отношениях этих двоих. Он посмотрел на Люка и кивнул. «Подойди, сын!» Тот приблизился и встал с другой стороны от отца, бросив опасливый и предупреждающий взгляд на Алину. Она поняла, о чем он даже не попросил, а приказал, Что бы ни сказал сейчас Альмети, она должна молчать. Лукреций привез с севера девушку, чувства которой еще не проснулись к нему. Душа ее блуждает в потемках, в поисках любви. Алина невольно посмотрела на Сесилию и прочитала в ее глазах торжество. Но ее любит мой сын а силу любви нельзя недооценивать. Ты хотел, чтобы обряд сочетания, вас и нерушимыми узами состоялся как можно скорее, вновь перевел Альмете взгляд на Люка. Но я не могу позволить этого, пока невеста твоя не впустит тебя в свое сердце. Добейся ее любви, и если через месяц этого не случится, то свадьбы не будет. Мы не имеем права никого не волить. — Но отец, — возмущенно начал Люк, «Никаких «но». Это не просьба, не совет. Это приказ, которого ты не можешь ослушаться в силу своего более низшего положения». Сурово сдвинул брови его родитель. Лина же смотрела на всех остальных по очереди. Лицо Кора оставалось непроницаемым, словно все происходящее ему уже наскучило. Корнелия выглядела печальной, но понимающей, а вот Сесилия откровенно злилась, и скрывать это получалось у нее плохо. Но меньше всего Лину заботили сейчас чувства этой холодной красавицы. Сама она не могла не радоваться, что все так удачно складывается, и через месяц об этом приключении она сможет уже забыть.